Артем стал пробираться к выходу. Неужели весь его разговор с двумя курившими кальян жителями полянки оказался галлюцинацией? Ну ведь это значило бы тогда, что идея его избранности, о том, что он может изгибать реальность, пока воплощает сюжет предначертанного, это просто плод его воображения, попытка утешить себя Теперь и загадочная встреча в туннеле между Буровицкой полянкой больше не казались ему чудом. Газ! Газ! Он сидел на скамейке у дверей, даже не вслушивался в отдаленные голоса споривших членов совета. Мимо ходили люди, проезжали дрезины и мотовозы. Минута за минутой шло время, а он все сидел и думал: существовала ли его миссия на самом деле, или он сам выдумал ее. Что им делать теперь? Куда теперь идти? И кто-то тронул за плечо. Это был офицер, который вел запись во время его рассказа. Члены совета сообщают, что полис ничем не в состоянии помочь вашей станции. Они благодарят вас за подробный отчёт о ситуации в метрополитене. Вы свободны. Вот и все. Полис ничем не может помочь. Все зря.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 Мы хранители знаний, и среди этих знаний есть такие, что способны спасти ВДНХ. Причём здесь ВДНХ взорвался, Артем. Вы все говорите только о ВДНХ. Вы как будто не понимаете, что я пришел сюда не ради своей станции, не ради своей шкуры. Вам всем, всем угрожает опасность. Сначала пойдет ВДНХ, за ним вся линия, а потом придет конец всему метро